Глава третья. Достойный человек Джон Грей. Ответ мистера Грея на письмо Алисы Вавазор, полученный на следующий день после посещения леди Мэклиот, может дать некоторое понятие о его достойном характере. Грей писал из своего маленького загородного дома в Кембриджском графстве, в котором проводил большую часть своего времени и где намеревался жить после свадьбы. Вот это письмо. Нетеркоттс, июнь 1860 такого-то года. Милая Алиса, я очень рад, что у вас устроились дела к лучшему. Я говорю не о домашних ваших делах. Что касается до домашних дел, то, по моему мнению, вы устроили их не совсем удачно. принимая участие в этих последних делах. Я, может быть, думаю о них несколько пристрастно. Что касается путешествия, то я вполне согласен с вами, что вам и Кэт было бы неудобно ехать одним. Мне очень нравится та теория, по которой женщины могут так же хорошо путешествовать без мужчин, как и с ними. Но... Как все прекрасные теории, так и это может стеснить того, кто первый применит ее на практике. Руки в перчатках, юбки, женская слабость и общее поклонение красоте — все это мешает успеху осуществления этой теории. Может быть, когда-нибудь все эти неудобства будут устранены, но так как покамест молодые женщины не освобождены от них, то мужчина будет не лишний проводник. Не знаю, хорошо ли вы сделали, что избрали своим кавалером вашего кузена Джорджа. Мне кажется, что я был бы гораздо более полезен для вас, если б только мне можно было сопутствовать вам». Нет сомнения, что на случай опасности встретить каких-нибудь горных кикимор, он убил бы их скорее, чем я, и оказал бы более существенные услуги, если бы дело шло об освобождении вас из тюрьмы притеснителей и даже от кровожадных тигров в швейцарских лесах. Но не думаю, чтобы он был особенно ловок в обращении с вашим багажом, Он будет нуждаться в вас или в Кэт для того, чтобы сводить счеты. Он никогда не достанет вам вовремя стакана воды на станции железной дороги и будет вечно заставлять вас ждать завтрака. По моему мнению, человек, путешествующий с двумя женщинами, должен быть полным рабом их, иначе удовольствие их будет неполное, Он должен быть просто слугою их, с привилегией сидеть за одним столом с своими госпожами. Сомневаюсь, чтобы ваш кузен был способен исполнить такую обязанность. Что касается меня, то я создан именно для неё К счастью, ни вы, ни Кэт не имеете собственной воли, и, может быть, вам удастся сделать мистера Вавазора вашим покорным слугою. Что касается домашних дел, то мне почти нечего сказать о них в этом письме. Конечно, я приеду еще прежде, нежели вы тронетесь в путь, и, по всей вероятности, пробудусь неделю в городе. Я знаю, мне бы не следовало поступать так, так как эта неделя будет временем скуки, а не счастья. Мне бы скорее... Хотелось пробыть с вами час в деревне, чем целый день в Лондоне. В городе я постоянно чувствую, что у меня слишком много дела, так что это не дает мне возможности заняться чем-нибудь. Если бы это было простое безделье, я, может быть, наслаждался бы им, но это лихорадочное безделье, которое бросает человека во все стороны и ничем не удовлетворяет. Я, однако, покоряюсь этой маленькой пытке и буду бездельничать последние семь дней этого месяца. Надеюсь, что вы вознаградите меня вашим присутствием настолько, насколько ваши городские занятия позволят. Возвращаюсь опять к нашим домашним делам. Если я ничего не говорю теперь, то, я думаю, вы поймете, почему я воздерживаюсь. Вы заставили меня весьма остроумно заключить из всего сказанного вами, что все мои доводы не имели никакого значения. Но вы не отвечаете мне и даже не говорите, на что вы решились. Поэтому я и не касаюсь этого предмета. Рассчитываю на мое личное красноречие для успеха. Или нет? Не рассчитываю, а надеюсь. «В саду все идет очень хорошо. Правда, нам недостает несколько воды, и потому наша обстановка не так хороша, как я надеялся, но мы работаем с таким усердием, что все строится как нельзя лучше. Ваши приказания исполнены вполне, и Моррисон постоянно говорит «Мистрис вовсе не думала этого» или «Мистрис желала то-то». «Да сохранит ее Господь, говорю я». И приведет ее домой, к ее собственному очагу, к ее цветам и плодам, к ее мужу так скоро, Как только возможно без всяких отлагательств, которые тяжелы для меня и которые, кажутся совершенно напрасны. Вот моя молитва. Ваш навсегда, д г Я? ничего не приказывала говорила алиса сама себе сидя с письмом за завтраком он спросил меня что мне нравится и я конечно должна была сказать что добудь «Да, я должна была сделать вид что забочусь об этом даже если б вовсе и не заботилась вот каковы были ее первые мысли когда она вкладывала обратно письмо в конверт, прочитав его вторично, когда она раскрывала его, она сделала это очень быстро, не останавливаясь ни на минуту, чтобы даже не заподозрить себя в боязни узнать, что в нем заключается. А она побаивалась таки упрека, которого ожидала ее тетка и который она стала ожидать сама. Раскрыв письмо, Она мгновенно увидела, в чем состоял ответ относительно Джорджа Вавазора, и затем окончила чтение довольно медленно. «Нет, я не давала приказаний», — повторила она сама себе, как будто оправдываясь от какого-то будущего возможного обвинения, мелькнувшего в ее голове. Затем она стала перечитывать письмо медленно, начиная с конца — по временам прихлебывая свой чай и раздумывая, «Нет, там у нее не было дома, не было очага, у нее не было мужа, по крайней мере, до сих пор не было». Он говорил об их отношениях, как будто это была настоящая помолвка, как будто они уже были обвенчаны. Подобных помолвок уже не делается теперь». Обоим, как ему, так и ей, оставалась еще известная свобода выпутаться из этих отношений, если бы он пришел к ней и сказал, что предполагаемая женитьба не сделает его счастливым, разве она вправе обвинять его? Разве он, во мнении ее, будет менее благородным, чем затаив в себя это чувство, нехотя вступит в брак, которому не чувствует никакой склонности. Если бы она судила его таким образом, судила и, конечно, оправдала бы его, то разве он не так же должен поступить в отношении ее? Затем она объясняла себе, что все эти размышления с собою — только одни размышления, навеянные на нее утвердительным его тоном, что он уже муж ее, что дом его был уже ее домом. Она еще не имела никакого желания взять назад данное слово, но думала, что от такого решения она еще далека. Она любила его сильно и удивлялась ему еще более, чем любила. Он был благороден, щедр, умен, добр, так добр, что был почти идеалом доброты». И действительно, он был для нее идеалом. Она даже желала, чтобы в нем были некоторые недостатки. Каким образом могла она надеяться, зная за собою столько недостатков, составить счастье человека столь совершенного, как он? Но теперь не оставалось никакого сомнения в том, что ей следовало делать. Она любила его, и в этом заключалось все. уверив его, что она любила его, и приняв его любовь, одна только перемена ее сердечной привязанности к нему могла оправдать разрыв заключенной связи. Она любила его, любила его только одного. Но однажды она любила своего двоюродного брата. В самом деле это было так, и она не могла отрицать этого. Она любила его и мучилась чувством, что испытывала более полное счастье в той любви, чем в другой, которая началась впоследствии. Она объясняла себе, что это происходило от ее молодости, что любовь в двадцать лет была полнее, чем потом. Было какое-то наслаждение в этом раннем сне, который уже никогда не мог повториться». никогда не мог перейти в действительность, теперь, когда она была старше и, может быть, умнее. Любовь была просто товариществом, в котором каждый стремился бы к счастью другого, чтобы взаимными усилиями обеспечить общее благосостояние. Кроме того, в эти ранние детские дни любовь была небесным лучом, полным самоотрицанием, А это была земная любовь, и потому возможная. И она ошиблась в своей первой любви. Она откровенно сознавалась в этом. Человек, которого она обожала, был богом из глины, и она считала себя счастливой, что перестала боготворить своего прежнего идола. Он не только был неверен ей, но хуже этого он лгал, оправдывая свою неверность. Он не только обещал ложно, но он делал эти обещания с умышленной ложью. Он был холодно себе любив, противополагая свое личное наслаждение ее святой любви. Она знала это и рассталась с ним, дав себе клятву. что никакое обещанное исправление с его стороны никогда не соединит их вместе. Но она простила ему не как любовнику, а как человеку и вновь приветствовала его как двоюродного брата и как брата ее друга. Она вновь стала заботиться относительно его будущности, нисколько не скрывая этой заботы, Напротив, громко высказывая ее, она знала, что он умен, смел, честолюбив, и полагала даже теперь, несмотря на собственный опыт, что он может быть не такой дурной человек в душе. И теперь, уверяя себя, что она любит человека, которому была обещана, я опасаюсь, что она почти больше думала о другом человеке, с которым, по-видимому, навсегда рассталась. «Почему же он находит себя несчастным в Лондоне?» сказала она, вновь обращаясь к письму. «Чего он вздумал осуждать Лондон, где способным людям так привольно действовать и составлять карьеры? Будь я мужчина, никакие земные соображения не заставили бы меня жить в другом месте». Странно, до чего мы расходимся во всем. Как не блестит он своим собственным светом, но он как будто желает спрятать его. Наконец она обратилась к тому, что так занимало ее, когда она вскрыла письмо. Вспомним, как она была уверена, что мистер Грей не станет возражать против ее поездки с ее двоюродным братом. Он и не возражал. Он упомянул об этом с легким оттенком шутки. Совершенно по-джентльменски, не желая касаться прошлых событий в жизни той, которую он любил, воздержавшись даже от намека на то, что могло бы быть принято за позволение с его стороны, в словах Алисы, когда она сообщала ему предполагаемый план, проглядывала какая-то озабоченность мысли. Она тщательно старалась высказать это так, как будто сообщала об этом мимоходом, не чувствуя никакого внутреннего волнения. Она очень хорошо понимала, что это ей не удалось. И ей это не удалось. И он понял все ее усилия и всю ее неудачу. Она сознавала это. Она чувствовала это вполне и была уверена, что он был добрый и благороден до последней капли крови. А между тем... Между тем... Она была почти недовольна, что он не написал такого письма, как предсказывала леди Мэклиот. В продолжение всей следующей недели леди Мэклиот являлась почти ежедневно в улице королевы Анны, однако не было никаких дальнейших разговоров между нею и мисс Вабазор относительно швейцарской поездки. Не было... Никаких вопросов касательно мнения мистера Грея об этом путешествии. Старая леди, конечно, тотчас же заметила, что от ссоры было далеко, чем вполне и удовольствовалась. Она уже более не приглашала Алису к леди Медлотиан. «Я приехала проститься», — сказала леди Мэклиот. «Это мой последний день в городе». Я домой тороплюсь. У меня столько дела, что решительно не знаю, как и быть. «Очень любезно с вашей стороны», — сказала Алиса, пожимая тетке руку. «Но ведь это в последний раз. Клянусь тебе, моя милая, что Лондон более никогда не увидит меня». «О, тетушка!» Не говорите этого. Однако это так, моя милая. С какой стати мне, старой женщине, таскаться каждый год в город только потому, что наступает время, которое угодно называть сезоном? Конечно, затем, чтобы взглянуть на ваших друзей. «Лета» ничего не значит при таком здоровье, как ваше. Если бы вы знали, как я страдаю поясницей, хотя, надо признаться, что приезд в Лондон вылечивает меня на время, что же касается друзей, то, дожив до таких седых волос, как мои, кажется, никто не будет скучать, если проведет время». «И без меня!» «Вы намекаете на вашу Алису, тетушка?» «Нет, моя милая, я вовсе не говорю о тебе. Конечно, моя жизнь была бы далеко не та, если б ты согласилась остаться со мною до твоей свадьбы, но я не говорю о тебе. Я не думаю, чтоб я говорила о ком-нибудь именно». «Ты не должна обращать внимание на болтовню старухи». «Вы несколько печальны. Конечно, потому, что уезжаете. Нет. Но я не знаю, зачем я осталась последнюю неделю». «Я сказала леди Медлотиан, что я уезжаю двадцатого». и хотя я знаю что ей было хорошо известно что я не уехала но она ни разу не прислала за мною с тех пор конечно они по всей вероятности выезжали каждый вечер но мне кажется она могла бы позвать меня завтракать такая тоска обедать одной в лондоне а вы Никогда не хотите приехать обедать со мною? Нет, моя милая, нет. Однако перестанем говорить об этом. Мне нужно сказать тебе несколько слов. Я могу пробыть с тобою еще шесть минут, потому что Кэп ожидает меня ровно двадцать пять минут. Я совершенно решилась, что никогда больше не приеду в город, кроме одного случая. «Какого, тетушка?» Алиса, предлагая этот вопрос, очень хорошо знала, какой это случай. «Я приеду на твою свадьбу, моя милая. Надеюсь, что ты не заставишь меня долго дожидаться». «Нет. Я не могу давать решительных обещаний и совершенно не знаю, когда это может случиться». А почему же не знаешь? Я думаю, как только девушка помолвлена, чем она скорее выходит замуж, тем лучше. Может, есть особые причины отложить дело со стороны жениха? Они встречаются часто. Вы сами это знаете. Но Алиса... «Ты ведь не думаешь, что мистер Грей откладывает дело?» Алиса замолчала на минуту, и в это время лицо леди Мэклиот выразило почти трагический ужас. «Не было ли чего-нибудь со стороны мистера Грея, чего она не подозревала совсем? Хотя Алиса сама подала повод к маленькой мистификации». но она была слишком откровенна, чтобы дать этому впечатлению укрепиться. «Нет, тетушка», — сказала Алиса, — «мистер Грей не откладывает. От меня зависит назначить время. Почему же ты не назначаешь? Дело-то ведь очень серьезное». Впрочем, прошло не более четырех месяцев, как я приняла его предложение. Я не думаю, чтобы тут было какое-нибудь откладывание. Но ты можешь назначить время теперь, если он только желает этого. Что ж, может быть, и назначу. Я подумаю об этом, только вы не торопите меня, но ведь тебе нужно посоветоваться, Алиса. А, -а, -а в том-то и дело. У нас принято думать... то девушка не должна располагать собою свободно. Во-первых, она не должна любить по собственному впечатлению, а если полюбит кого-нибудь, то должна выходить за него тотчас, как только помолвлена. «У меня и теперь немного своей воли, но когда я выйду замуж, у меня совсем ее не будет. Вам нечего удивляться, что я не тороплюсь. Я...» «Вовсе не уговариваю тебя спешить, но, господи, боже мой, я пробыла у тебя двадцать восемь минут. Изверг, наверное, обсчитает меня. Прощай, да благословит тебя Бог. Смотри же, пиши!» И леди Мэклиотт выбежала из комнаты, озабоченная более тем, чтобы не переплатить лишние шесть пенсов, чем будущей судьбой Алисы. Но вот и Джон Грей приехал в город, спустя день или два после назначенного ему срока. Нет ничего невероятного, что Алиса употребила какую-нибудь дипломатическую уловку, чтобы предупредить встречу между леди мэк и своим женихом. Она боялась этой встречи, потому что ее намерения до некоторой степени расходились с их желаниями. Если бы леди мэк и Джон Грей соединили свои силы, она, может быть, не сумела бы противостоять им. Она решилась ни в каком случае не назначать дня свадьбы до своего возвращения из Швейцарии, и потому считала более удобным задержать мистера Грея в деревне до отъезда леди Мэклиот, хотя этим самым она сокращала его пребывание в Лондоне до четырех дней». По случаю этого посещения мистер Вавазор совершил весьма замечательный подвиг. Он обедал дома и пригласил, или скорее согласился, чтобы Алиса пригласила Джорджа и Кэт Вавазор составить им компанию. «Что за счастливое предзнаменование для будущего брака!» сказала Кэт с ее милой саркастической улыбкой. «Дядя Джон обедает дома, а мистер Грей участвует в развлечениях общего обеда. Кажется, однако, что все это скоро переменится, и Джордж и я станем содержать маленький коттедж в деревне». «Кэт», — сказала с досадой Алиса, «я думаю, что вы самое злое существо, какое мне только удалось встречать». Я простила бы, однако, вам вашу насмешку, как бы тяжела она ни была, если бы она была сколько-нибудь справедлива. Относительно кого же она несправедлива? Разве относительно вашего отца? Она вовсе не относилась к нему. Или относительно вас? Я вовсе не забочусь о себе. Вы знаете, это очень хорошо. Тогда она несправедлива относительно мистера Грея? Да, вы хотели задеть мистера Грея. Если я могу простить ему за то, что он не заботится об обществе, то, конечно, вы можете сделать то же самое. Да. «Именно этого-то вы и не можете сделать, моя милая. Вы не прощаете ему, если вы хотели простить. В противном случае я не проронила бы ни одного слова. Но если я угадываю ваши мысли и не хочу притворяться в своих, то вы согласитесь, что я поступаю добросовестно. Надо только понимать друг друга». «Вы знаете, Кэт, что я не люблю лжи, но я знаю и то, что очень трудно понять, чего вы желаете. Я знаю, что в последние один или два года я старалась узнать, в чем состоят ваши желания, и даю вам слово, что не разгадала этого сфинкса. Я думаю, что вы желаете выйти за мистера Грея». Но я нисколько не уверена в этом. Я думаю, что последняя ваша мечта — это выйти за Джорджа. В этом отношении вы совершенно правы. «Алиса! Иногда вы выводите меня из себя. Вы заставляете меня сомневаться, люблю или ненавижу я вас». Зная, каковы мои чувства к Джорджу, я не понимаю, каким образом вы решаетесь говорить мне о нем с таким презрением. Кэт Вавазор, окончив этот монолог, быстро вышла из залы и поспешила в свою собственную комнату. Здесь Алиса нашла ее в слезах, и истинное горе ее подруги заставило ее извиниться в том, что она наговорила ей много лишнего. Кэт... очень хорошо знала все подробности этих старых отношений между ее братом и Алисою. Она вполне одобряла тот образ действия, которому следовала ее подруга. Она вполне допускала, что поведение ее брата Джорджа было таково, что делало вовсе невозможным всякую связь между ними. Ошибка была на ее стороне, потому что она затронула этот щекотливый вопрос И это ни в каком случае не была первая ошибка в этом роде. До тех пор, пока Алиса не была помолвлена за мистера Грея, она говорила о Джордже только как о своем брате или как о двоюродном брате своей подруги, но теперь же она постоянно намекала на прошлое, которое все они должны бы стараться позабыть. Так не была ли права леди Мэклиод, настаивая, чтобы Джордж Вавазор не участвовал в швейцарской поездке. Обед кончился весьма спокойно. Оба молодые человека никогда не встречали друг друга, и Вавазор отправился в дом своего дяди, совершенно готовый не только не любить, но даже презирать своего соперника по обладанию сердцем Алисы, В этом отношении он был доволен и недоволен. С какой стороны посмотреть на дело? «Да, он может поговорить за себя», — сказал он Кэт по дороге домой. «О да, он умеет говорить». «И при том, он говорит довольно умно, чего я никак не предполагал. Он необыкновенно красив». Я думала, что мужчины никогда не замечают этого друг в друге. Я вижу это во всяком животном. В мужчинах, женщинах, лошадях, собаках и даже свиньях я люблю смотреть на красивую вещь. Я думаю, что это любят все, которые сами дурны собою. Итак, вы в восторге от Джона Грея. «Нет. Я очень редко восторгаюсь, чем бы то ни было. Но он говорит так, как должен всегда говорить мужчина. Как он разбил моего дядю с его актерами! А между тем, если мой дядя знает что-нибудь, так это о положении сцены двадцать лет тому назад. Затем они ничего не говорили между собою о Джоне грея Но Кэт слишком хорошо знала своего брата, и потому по хвалам его не придавало никакого значения. Джордж Вавазор говорил иногда с увлечением, и делал это чаще всего с своей сестрой, чем с кем-либо другим, но большую частью он говорил сухо и обдуманно. На другой день после обыкновенного обеда в улице королевы Анны Джон Грей пришел попрощаться с своей невестой. Хотя он был постоянно вместе с Алисой в продолжении трех последних дней, но он не сказал ей ни одного слова относительно дня их свадьбы. Он постоянно, в продолжении целых часов, сидел с нею один в этой безобразной зеленой гостиной, но никогда не касался этого предмета. Он говорил ей много о Швейцарии. которую она еще никогда не видела, на которую она знала хорошо, говорил о своем саде и доме, где она была только один раз со своим отцом, говорил вообще о разных предметах, не имеющих прямого отношения к их делам, потому что мистер Грей умел поговорить. Но до самой последней минуты он ничего не сказал о том, что так сильно интересовало его. «Итак, Алиса...» — сказал он, когда наступил час расставания. — В каком же положении наши домашние дела? — Окончим сперва иностранные. — Мы ведь окончили. — Не правда ли? — Окончили их. — Да мы еще не начинали. «А мне кажется, что мы уже сказали все, что было можно сказать». «Может быть, вы затрудняетесь дать мне положительный ответ?» «Нисколько». «Тогда почему же не определить?» «Разве боитесь приехать ко мне моей невестой?» «Нет». и «Я не думаю, чтобы вы раскаивались в вашей доброте ко мне». почему же раскаиваться мне в том, что вы называете моею добротою? Я слишком люблю вас, мое сокровище». И он обнял ее талию, стоя у камина. «А если вы любите меня?» «Да, я люблю вас». «Тогда почему же вы не желаете приехать ко мне?» «Я думаю, что я желаю этого, но не теперь». «Хорошо. Я не хочу торопить вас. Теперь июнь. Назначьте, например, половину сентября. У нас останется еще несколько славных теплых дней для поездки по озерам. Разве я прошу многого?» «Вы не просите ничего?» «Нет. Я прошу, моя милая. Обещайте мне это». «И я поклянусь, что вы мне дали все». Она молчала, имея много сказать, но не зная, как выразиться. Теперь, когда он был с нею, она не могла произнести ни одного слова, хотя несколько раз обещала высказаться сполна. Она не могла решиться намекнуть ему, что его взгляды на жизнь были до того противоположны ее взглядам, что не было никакой вероятности на взаимное счастье, если кто-нибудь из них не решится уступить что-либо в пользу другого. Никто не был так любезен в обращении, как Джон Грей. Никто не относился так рыцарски, как он, к женщине. Но он говорил и поступал всегда так решительно — что не могло быть никакого сомнения, что его образ жизни будет обязателен и для его жены. Вот это-то она решилась сказать ему сегодня. Но теперь, когда он находился с нею наедине, у нее недоставало мужества. «Джон», — сказала она наконец, — «не торопите меня до моего возвращения, но тогда вы скажете, что осталось мало времени». «Его действительно будет немного. Я не могу дать ответ вам теперь. В самом деле не могу, то есть я не могу вам ответить положительно. Это такая важная вещь». «Разве она будет тогда менее важной, моя милая?» «Надеюсь, что никогда». Он не настаивал больше, но поцеловал ее и простился.